20. Отец держал в руках открытки бережно, как самые ценные бумаги. Он перечитывал их каждый день. Открыток было две, пришли они с промежутком в два месяца. Он обнаружил их в почтовом ящике, первую в октябре, в полдень. Как всегда, он специально заехал домой с работы, хотя уже почти потерял надежду. и нашел в глубине железного ящика маленький белый конверт без адреса, без марки, без ничего. Сразу понял, что это от сына. Скорее разорвал бумагу. Внутри был изумительный вид лимана с фонтаном и Жадо и холмами колоньи на заднем плане. Он читал и перечитывал. «Милый папочка, надеюсь, с тобой все отлично. Здесь все хорошо, скоро расскажу. Обнимаю. Твой сын». Перечитал снова про себя и вслух, очень быстро и очень медленно, единым духом и по слогам, чтобы не упустить ни единого слова. В квартире он кричал, прыгал от радости, помчался в комнату сына, улегся в его кровать, обнимал одеяло, прижимал к себе подушки. Наконец-то весточка от обожаемого сына. кинулся к фотографии Поля Эмиля в рамке, с десяток раз поцеловал стекло. Значит, сын отказался воевать, уехал в безопасное место, в Женеву. Какое счастье, какое облегчение! Отец был на седьмом небе от счастья и почувствовал, что ему нужно с кем-то поделиться, но поговорить было не с кем. Тогда он решил спуститься к консьержке и заколотил в дверь ее коморки, чтобы сообщить добрую весть. Вытащил ее из ванной и, стоя на пороге, прочел открытку вслух. Ведь сама она не прочтет с нужным выражением, испортит прекрасные слова сына. К тому же пускай смотрит, но не трогает. Мало ли, в какую грязь она лазила руками. «Он в безопасности, в Швейцарии!» — воскликнул отец, дочитав. «Как вы думаете, что он там делает?» «Понятия не имею», — рассеянно ответила консьержка. У нее было только одно желание – избавиться от непрошенного гостя. «Скажите же что-нибудь, ну, что он может делать в Женеве?» «У меня есть один знакомый, у него был знакомый, так тот жил в Швейцарии и работал в банке», – отозвалась женщина. «В банке?» – завопил отец, хлопнув себя по лбу. «Ну, разумеется, наверняка у него высокий пост в каком-нибудь банке». Вот видите, какие швейцарцы, достойные люди, не теряют времени на войну. И в следующие месяцы он представлял себе, как сын производит фурор в тихой конторе крупного банка. Вторая открытка пришла недавно, с видом на площадь Нев. «Милый папочка, я все время думаю о тебе. Все хорошо, крепко обнимаю, твой сын». Она была в таком же конверте, как и предыдущая, без адреса, без марки. В первый раз он не обратил на это внимания, но теперь пытался понять, как попали к нему эти письма. Может, Поль Эмиль в Париже? Нет, он бы сам зашел его проведать. Ведь отец ни разу не забыл оставить дверь незапертой. Значит, разминуться они не могли. Нет, сын точно был не в Париже. Он был в Женеве. но кто же тогда положил эти две открытки в почтовый ящик, если не сын? Он терялся в догадках. Он перечитывал их каждый день, разработал целый ритуал. Это был лучший момент дня, и ему хотелось все делать не спеша, смаковать каждую секунду чтения. Надо было сосредоточиться как можно лучше. Читал он по вечерам, после ужина. Включал все лампы в гостиной, давал свисток электрическому поезду, который так и не убирал, наливал себе чашку цикория, удобно устраивался в кресле, раскрывал толстую книгу, в которой прятал оба сокровища, потом долго смотрел на них, любовался ими, целовал. Как они ему нравились! И с каждым разом казались все красивее. Какие великолепные виды Женевы! О площадь Нев, о озеро Лиман! О город, который он совсем не знал, ведь он в нем ни разу не был. Ему казалось, что сам он почти что там, вместе с сыном. Они слоняются по бульварам, вдыхают запах воды. Каждую открытку он читал дважды, потом изучал текст. Сначала Поль Эмиль написал «Скоро расскажу», а потом совсем коротко «Все хорошо». Может, в промежутке между письмами случилось что-то серьезное? И кто же положил конверты ему в почтовый ящик? Может, надо ехать к сыну в Женеву? Но как его там найти? А если за это время Поль Эмиль приедет в Париж? Они разминутся, даже если он оставит дверь открытой. Нет, он должен ждать еще вестей, не проявлять нетерпения. Сын жив и здоров, и больше не воюет. Это самое главное — только не отчаиваться.